Голова 27. Помирать или еще рано? Тьма. Такая плотная, что прямо осязаема. Я чувствую ее касание всеми порами своего тела. Или, может быть, сознание, неважно. Она обволакивает меня, баюкая в своих объятиях, и хочется лишь одного — расслабиться и раствориться в ней, в такой манящей, ласковой, но одновременно и настойчивой, Абсолютно безграничной и, тем не менее, такой близкой во всем своем воплощении. Точно, нужно просто раствориться в ней, отбросив все колебания. Хватит уже бороться и стиснув зубы рвать жилы. Хватит доказывать непонятно кому, что ты можешь, что ты не дрожащая крыса, а честь имеешь. Ведь сколько уже можно пытаться изменить творящийся вокруг, чтобы было по чести, по совести, а гниль все равно снова и снова вылезает. Сколько лет я дал на такую борьбу? Семьдесят? Восемьдесят? Скорее всего, даже девяносто. Ведь моим уходом на пенсию я так и не смог окончательно убрать руку с пульса происходящих вокруг событий. И вот снова вокруг меня закручиваются события, от которых зависит дальнейшая судьба других людей. Хватит. Я устал. Пора и мне уже уйти на покой, в эту бесконечную тишину, которую готова подарить окутывающая меня тьма. Да, именно так. Расслабиться, отдаться ее нежным касаниям, позволяя проникнуть в самые глубины моего сознания, чтобы она могла полностью растворить меня в себе. Вспышка. «Сильнее прижми! Сильнее, я сказал! Да что ты мнешь эту культю как сиську женскую! Прижми нормально! Нельзя дать ему истечь кровью! Жизнь уже на самом донышке!» Тьма. «Тилорн? Это же вроде его голос был. И зачем так орать?» Они что, пытаются не дать мне умереть? Это ведь бессмысленно. С такими ранами, как у меня, у них просто нет шансов. Или я чего-то не знаю. Что бы там ни было, это уже не важно, ведь я решил дальше не бороться и раствориться во тьме, которая окружает меня. Вспышка. Всё, Кастро, убирай свои перчатки. Сердце бьётся. Точно? всхлипнула она. Да точно. Его сейчас главное удержать и не дать окончательно умереть, пока регенерации не пересилит дебафы. Снова голос Тилорна. «Да на нём дебафов, как блох на собаке, и у меня уже руки не имеют рану зажимать!» А это вроде голос кварца справа от меня. «Потерпи пару минут, миленький!» — через всхлип проговорила кастра «Надо пару минут продержаться, пока мобильный регенератор притащит!» Тьма. Похоже, у меня останавливалось сердце. Весело. «Это они что, решили сообразить полевой дефибриллятор из перчаток Кастро?» Ну, как бы логично, учитывая, что на костяшках у неё электрические разрядники. Но как тогда кварца не шваркнула, который, как я понял, пережал мою культю, останавливая потерю крови? Хотя, если он обмотал мне руку ремнём и просто держит его за края руками, чтобы он не ослабился, тогда всё логично. Но смысл так напрягаться? Дали бы подохнуть спокойно, и через 12 часов ждали бы возле репликатора. Нет, однозначно не всё так просто. Они у меня вроде не глупые, чтобы зря так напрягаться. Значит, я просто не владею всей информацией, и что-то их толкнуло на такой шаг. Секундочку. Я что, пару мгновений назад? Хм, ну или пару часов назад. Хм, как-то тут время тяжело отследить. Короче, я что, совсем недавно реально рассматривал мысль о том, чтобы просто сдаться? Да ну нафиг, не дождётесь. Я сначала костлявой все кости переломаю, а потом ещё и на запчасти разберу». «Так, где тут выход из этой глубокой задницы, куда даже лампочки забыли провести?» Вспышка. Открываю глаза и упираюсь взглядом в полупрозрачный колпак надо мной. И тут на меня посыпались сообщения, как будто мой нейроинтерфейс подвергся хакерской атаке. Но пробежавшись глазами по заголовкам успокоился. Это системки снова прорвались сквозь фильтр. А раз прорвались, то это не банальщина. Там что-то интересное для меня». Надо выбираться с репликатора и разгрести ворох сообщений. Попытка дотянуться до крышки устройства не увенчалась успехом. Я оказался жестко зафиксирован ремнями, которые притянули мое тело к ложу. Повертев головой, понял свою ошибку. Я не в репликаторе, а в регенераторе. Похоже, ребята смогли дотащить мою бренную тушку, не дав ей помереть. «Очнулся!» — донесся до меня голос Саргаса. Только его самого не было видно. Судя по интонации, он говорил не мне. Значит, сейчас набегут полюбоваться на мою физиономию и не дадут спокойно почитать. Мысленным усилием свернул все выскочившие оповещения и приготовился встречать гостей. Первым, кого я увидел, был медик в характерной спецовке. Именно он разблокировал регенерационную капсулу и освободил меня от ремней. А вот за ним уже мялся саргас, который, похоже, дежурил возле меня. «Где остальные?» Поинтересовался я у него, на что он просто показал пальцами жест, имитирующий перебирание ногами. Тут я обратил внимание на время в интерфейсе. Но не так уж и долго я валялся, всего 5 часов. «53», — качая головой, озвучил Саргас. «Что 53?» «53 часа». Я аж присвистнул. Это получается, как оказалось, в регенерационной капсуле я пробыл двое суток и пять часов. «Ладно, придут остальные, буду разбираться с потерянным временем. Для начала нужно хотя бы одеться, а то предстать перед нашими барышнями, в чём мать родила, как-то не камильфо». Не обращая внимания на медика, который снимал данные с регенерационной капсулы, подошёл к шкафчику и начал одеваться. Вот только там обнаружился лишь обычный больничный комплект. «А где остальное?» — высказал своё удивление Саргасу. «Хлам». Состроил он грустную мину, которая сразу дала понять, что вещей у меня не осталось. «Рюкзак!» Опустив глаза, Саргас покачал головой. Вот подарок Карфайра было реально жалко. Такой рюкзачок найти действительно тяжело. Есть, конечно, другие модификации, но либо там требования чрезмерно завышены, либо это габаритные неудобные модели. Едва я успел натянуть робу серебристого цвета, попутно посетовав на несправедливость, что с репликатора выходишь уже в ней, а тут самому нужно одеваться, сразу же в комнату вломился кварц. «Волпер! Блин, как я рад, что с тобой все в порядке!» Подскочив ко мне, он крепко меня обнял в порыве чувств, а потом, отстранившись, продолжил. «Я когда увидел, как этот хрен с горы тебе по руке шваркнул, а она в клочья и кровавая каша во все стороны, чуть кирпичи в штаны не наложил». «А он пару раз, впаяв тебя в асфальт, с какого-то перепуга отскочил». «Ну, думаю, всё, пришёл писец Волперу. Уже хотел было к ближайшему репликатору лыжи навострить. А тут бац, и ты весь такой в кровяке, без правой руки, подымаешься, как бессмертный какой-то, и загоняешь ему в пасть гранату. Ну, прям эпичный видос получился!» Он таратурил, не умолкая, попутно пытаясь показать это всё ещё и в сценках, как будто меня там не было, и я не знаю, как всё это происходило. Саргас, закрыв лицо рукой, тихонько качал головой из стороны в сторону. Похоже, наш техник уже всех достал пересказом своего видения ситуации. Тут дверь тихонько приоткрылась, и в комнату грациозно проникла кастра. Но практически сразу замерла, и, нахмурев брови, достала из-за пояса свои перчатки. «Кварц!» У меня чуть глаза не вылезли из орбит. Никогда не думал, что она может так гаркнуть. Я чуть сам не вытянулся в струночку. Кварц, видно, поняв, что его ждет, резко замолчав и, вжав голову в плечи, кинул загнанный взгляд назад. Заметив, что кастра демонстративно натягивает до упора перчатку на правую руку, еще сильнее сжался и, выставив руки в сторону кастра начал отступать за меня. «Все, все, Кастрочка, я понял, заткнулся, только не надо подзатыльников, у тебя рука тяжелая!» Но его это не спасло. Кастро приближалась, грозно нахмуря в брови, и было чувство, что она не собирается отступать от намеченной экзекуции. «Сколько раз говорить?» Печатая каждое слово, надвигалась она на кварца. «Разговаривай нормальным, человеческим языком! Ты мне что обещал?» «Ну, эм, я...» Отступал он, крутя головой по сторонам в поисках направления для спасения своей бренной тушки. «Эх, один раз живем!» Набрав полные легкие воздуха, он выпалил. «Кастро, я тебя люблю!» Быстро подскочив к замахнувшейся на него кастре, чмокнул в губы и, подавшись на полшага назад, крепко зажмурился, втянув голову в плечи, похоже, ожидая продолжения удара, для которого она замахнулась. Но его не последовало кастра зависла на несколько секунд в той же позе, в которой ее застал поцелуй кварца, а потом, смущенно улыбнувшись, она обняла его и что-то прошептала. «Я же закатил глаза. Дети, ей-богу, дети! Иногда, наблюдая их выходки, у меня появляется ощущение, что им вообще лет по четырнадцать». Слева раздался монотонный глухой стук. Переведя взгляд туда, увидел, как Сарго стучится головой об стенку. «Он что?» «До сих пор ей не признавался?» Остановив монотонные удары, Саргас отрицательно покачал головой, после чего продолжил проводить экзекуцию над стенкой. «Да, а я-то давно уже считал, что они объяснились между собой. А тут оно вон как!» «Я думала, что давно вас поняла, но все равно вы умудряетесь выкинуть что-то новое», раздался голос Эрала у меня за спиной. Ну да, наблюдая за этой влюбленной парочкой, я развернулся спиной к двери. «Понимаешь, Ирала?» — с той же стороны донесся голос Тилорна. Многим людям тяжело сказать простую фразу «я тебя люблю», несмотря даже на то, что у них отношения могут тянуться даже несколько лет. Бывают даже случаи, когда в семейной паре, прожившей очень долго вместе и у которой имеются дети, ни разу не звучала эта коротенькая фраза. «Вас иногда невозможно понять». «Вы весьма нелогичны», — сделала она вывод. Медленно поворачиваясь к этим болтунам и ловлю взгляд Тилорна. Не знаю, может, он владеет зачатками эмпатии или телепатии, но его от моего взгляда прям передернуло, и он отступил на шаг назад. «Тилорн, а скажи-ка мне, друг мой чудесный», — тихим таким голосочком начал я. «Я что тебя просил сделать перед моей дуэлью?» «Эм, препараты для усиления». «А ты что сделал?» хм, «Да вроде их и сделал», — начал он немного успокаиваться, не видя подвоха в моих вопросах. Но всё равно по моему голосу чувствовал что-то не так. «Да неужели генетик ты наш недобитый? Я вколол твой препарат Эрнесту, и думаю, ты видел, что с ним произошло». «Это его так отврат ада!» Его глаза стали напоминать два круглых блюдца. «Ага, так что не обессудь. Я твои подозрительные препараты на себе испробовать отказываюсь». Но он уже меня не слышал, погрузившись в свои мысли, и, надеюсь, он не решил на основе этой инъекции создать ещё какую-то гадость. А то даже боюсь представить, что он может там наворотить. Боевые токсины — весьма привычная вещь. А вот боевые мутагены — это как-то слишком. Прокашлявшись, обратил на себя внимание медик, закончивший снимать данные с регенерационной капсулы. Вот у кого действительно прокачана незаметность до недосягаемых высот. Не знаю, как остальные, но я выпустил его из своего внимания, что не очень хорошо. Видно, слишком я расслабился. Да, я был лаконичен. Если судить по данным с регенератора, с вашим организмом всё в порядке. Но всё равно, я бы рекомендовал ближайших пару дней не нагружать восстановленную конечность. «Хорошо», — кивнул я ему, — «постараюсь обезопасить её». «Тогда попрошу удалиться, мне необходимо подготовить капсулу. Новый больной может появиться в любое время». «Да-да, как скажете». «Ну а что тут ещё скажешь? Он ведь в своём праве. А если учитывать, что тут даже на безопасных уровнях можно найти неприятности, так прав вдвойне. Так что пришлось нам всей толпой выметаться в коридор, где я наконец-то смог задать так волновавший меня вопрос». кстати народ А чего вы так напрягались, чтобы не дать мне умереть? Ну, потерял бы пару процентов навыка, так наверстал бы потом. Продолжая шагать по коридору, я не сразу заметил, что остальные остановились. А когда я обернулся, застал пантомиму с переглядыванием. Они явно мнутся, не решаясь мне что-то рассказывать. Как-то это меня напрягает. Хотя нет, просто не могут определиться, кто будет озвучивать мне информацию. Понимаешь? Спустя пару секунд взял слово Тилорен. «Буквально в тот момент, когда тебя оставили без руки, мы узнали, что у Скурфайферов есть проблема с репликацией». «Как бы тебе объяснить?» — замялся он и оглянулся на остальных, то ли в поиске нужных слов, то ли ища поддержки остальных. «Дело в том, что с Скурфайферам дается одна репликация раз в пять дней». «Учитывая ситуацию и ваши срочные действия», — задумчиво продолжил я. «Я так понимаю, что первая репликация дается только на пятые сутки с момента получения профессии?» «Да». Для пущей убедительности он еще и головой кивнул. «Мы не могли рисковать, потому как непонятно, что в таком случае будет с такими, как мы. Может, закроют доступ на пять дней, или вообще удалять аккаунт и придется начинать все заново. Или если действительно...» На последней фразе он запнулся и, быстро оглянувшись на остальных, закончил явно не так, как планировал. В общем, мы не решились тебя отпускать за черту. Слишком много было шансов тебя реально потерять. Вот теперь действительно становится понятна их мотивация. По моим наблюдениям, Тилорн тоже подозревает реальность происходящего, поэтому его действия были весьма логичны. Ведь если тут все реально, были все шансы умереть по-настоящему, не зря меня, обидно посетили эти галлюцинации с тьмой. С той же точки можно рассматривать и реакцию Иралы. Для нее тут вообще все настоящее. Поэтому даже удаление моего аккаунта — это, считай, моя реальная для нее смерть. но остальные, похоже, поддались моменту и накалу ситуации. Но все равно я им очень сильно признателен за такой поступок, что я озвучил. Вот только... Секундочку. Так это была смертельная дуэль в прямом смысле слова? Ведь получается, что Эрнест окончательно погиб. «Вот тебе и неучтенный фактор битвы». «Нет, Эрнеста это не коснулось», — раздался сзади меня голос Кристофера. «Он, проиграв, лишился временно выданной профессии, поэтому он ушел на репликацию на общих основаниях». «Да что такое, ко мне сегодня со спины подбираются все, кому не лень. А самое противное, что я их почему-то упускаю из своего внимания, позволяя подобраться ко мне незамеченными». «Так, Волпер, соберись, а то реальные навыки, наработанные с таким трудом за годы воинской службы, начинают сбоить. А это нехорошо, так и до неприятной ситуации недалеко». «А нельзя было это озвучить сразу», — повернулся я к Дилайн. «Простите, сударь, но я думал, вам известен данный момент, раз вы потребовали компенсации». «Уел он меня, тут ничего не скажешь». «Да и если проанализировать наш разговор, то я со стороны действительно выглядел как уверенный человек, владеющий всей необходимой информацией. И сейчас я со скоростью атмосферного истребителя теряю очки уважения в глазах Кристофера». «Все информации может владеть только сервер». Постарался я исправить промашку с вопросом. «Но зато моей информации мне хватило, чтобы победить». «Туше!» — признал он. «Тут даже спорить бессмысленно». Да и тем более у меня теперь есть хоть небольшая уверенность в том, что вам по плечу моё задание. Кстати, по поводу вашего задания. Хотелось бы получить доступ к обещанному снаряжению, а то, как видите, я поизносился в последнем бою. Улыбнувшись, я развёл руками, предоставляя ему возможность полюбоваться надетыми на меня вещами. «Конечно!» — улыбнулся он в ответ. «Именно для этого я сюда и прибыл, поэтому предлагаю продолжить разговор в машине, которая припаркована возле входа». Основания отказываться не было, поэтому я просто двинулся в предложенном мне направлении. До самой машины мы молчали. Как-то не было желания при нем что-то обсуждать, а он темы для разговора не давал. На этот раз нас ждала почти обыкновенная машина, если обычной можно назвать машину на колесном ходу, стилизованную под древний лимузин. Рассевшись по салону, все погрузились в свои мысли — Хоть то один, то другой член команды порывался мне что-то сказать, но их удерживало присутствие Кристофера. А почтой воспользовалась только Ирала. Отправитель. Ирала. Текст письма. «Я никогда не думала, что смогу такое сказать, но я за тебя очень сильно волновалась. Поэтому я очень рада, что всё обошлось». Получатель. Ирала. Текст письма. «Спасибо. Мне это очень приятно». Раз есть пара минут тишины, то стоит, наверное, разобрать тот ворох сообщений, который я свернул в ожидании своих ребят. Так, что тут у нас? Нет, блин, не надо мне всё одновременно. Лучше по порядку, как они появлялись. Хм, а если вот так? Тоже не то. Всё, есть, разобрался. Теперь можно и углубиться в чтение. Внимание! Ну да, как же без этого привычного начала? Вам закреплена профессия Скурфайфера. Теперь вам доступна вкладки «Профессии» в нейроинтерфейсе. Также вам теперь доступен профессиональный рост. Достигните звания лучшего мастера в выбранной профессии, и вам откроются новые горизонты. Профессиональный рост? Интересно, а это что за зверь и с чем его едят? Надо будет у своих ребят потом уточнить, как у них проявляется этот момент. Так, а как понимать пункт про лучшего мастера в выбранной профессии? А если я, по идее, единственный ее представитель? Ладненько. А чем меня порадует вкладка «Профессии»? Открыв нейроинтерфейс, быстренько нашел нужную вкладку, которая была разграничена на три части. В первой была ветка профессиональных умений, причем почти все иконки древа были затемнены, только три самые нижние были подсвечены серым. Во второй зоне вкладки были профессиональные задания. Там сейчас сиротливо висела одна единственная строка. Не знаю, когда я успел получить первое задание по профессии, но если судить по названию, оно давалось автоматически. «Определите свой путь развития!» Раскрыв задание, обнаружил краткое описание, так напоминающее классический квест. Название «Определите свой путь развития!» Описание На заре развития Альфарима обществу нужна была защита, и не только от внешнего врага, но и от внутреннего. Явных внешних врагов на себя взяли сформированные подразделения СВФ. Но с внутренним врагом было все намного сложнее, ведь как бы общество не боролось с коррупцией и разницей судебных решений в зависимости от обеспеченности подозреваемых, окончательно это побороть у них не получилось. Из-за этого было принято решение создать отдельное подразделение, которое будет отвечать за ликвидацию внутренних врагов общества, вычищая огнем эту заразу в организме Альфарима, и подчиняться оно будет только серверу, чтобы ни у кого не было влияния на это подразделение. Задача – выбрать один из трех путей развития специальности Скурфайфер. Предупреждение – два других пути будут для вас заблокированы. Награда – дополнительное очко профессионального умения. Эммм. Маленький кусочек информации в описании первого квеста почти перевернул мое представление об этой профессии. Ведь она не сказать бы, что идет вразрез с тем, что мне рассказывали, но намного шире раскрывает то, зачем эту профессию вообще создали. Я даже не знаю, как правильнее подобрать слово. Наверное, ближе всего будет понятие «ликвидатора». Похоже, на Скорфайферов была возложена самая грязная работа. Понятно, почему их так не любили. «Кто будет любить палача, готового в любой момент отрубить тебе голову, стоит только тебе приступить закон?» «Это тебе не правоохранительные структуры, которые ловят, доказывают и потом только по решению суда исполняют приговор. У скурфайферов, похоже, есть право судить и карать без этих костылей. А нет ли была реальная причина охота за скурфайферами?» «Ладно, над этим помозгуем потом. Сначала детально разобрав доступную информацию». Переведя взгляд на третью зону вкладки, разочарованно вздохнул. Она была абсолютно пуста, что и понятно, если судить по заголовку. Статус прогресса профессии. Похоже, мне теперь придется не только навыки и умения развивать, а еще и профессию. Но это не такая уж и тяжесть. Будет возможность, будем развивать. Вернувшись к разделу умений, пробежался взглядом по доступным иконкам и заметил в самом низу маленькую строчку. Свободные очки профессиональных умений. Один. Одно очко видно именно для открытия пути развития. А вот уже умение в нужной ветке получу благодаря награде за квест. Стоп. А почему мне говорили, что умения у Скорфайфера нет? Блин, ни хрена не пойму. Чем дальше, тем меньше соответствий того, что мне говорили о профессии и того, что я сейчас вижу. Да еще и у путей нет описания, а только три названия. Я что, должен наобум выбирать? Или ориентироваться только на названия? А может, мысленно кликнуть по одному из них, тогда описание появится? А вдруг это будет расценено активацией? Нет, так рисковать не буду. Пробежался еще раз глазами по названиям всех трех доступных веток. Чистильщик, защитник, хранитель. И что мне из этого выбрать? Лучше пока посмотрю, что там еще за оповещение. Может, они хоть что-то прояснят. Внимание! «Ваш противник по дуэли из-за дестабилизации психической матрицы был дисквалифицирован. Вам засчитывается техническая победа». «Что? Какая, блин, техническая? Какая дестабилизация психической матрицы?» «Что-то я опять ничего не могу понять».